Глава 19. Суровая тренировка. Утром густой белый туман окутал окружающие вершины. Я держался там долгое время. Подул ласковый ветерок, и внезапно послышалось сдавленное рычание. Позади вершины, в скрытой впадине, находился Сео Яна. Его ноги были обуглены в почву словно пни, а пальцы вцепились в землю. Он скрежетал зубами от боли. Холодный пот заливал его лицо. Юноша был одет только в шорты, а его обнаженный торс был покрыт многочисленными шрамами. Позади села Яна, над огромным камнем в виде духа, парил скрестив ноги Ялао. С торжественным лицом он смотрел на села Яна, который стиснул зубы, испытывая сильную боль, а затем его ладонь плавно поднялась вверх. Следом из ладони Ялао последовал выстрел красного сгустка, материализованный до ухи. Подобно кнуту, он резко ударил рядом с плечом Сеояна, оставляя после себя длинный кровавый потёк. У Гоукирта, юноши, испытывающего сильную боль, резко задрожали, и он выдохнул холодный воздух сквозь стиснутые зубы. Плечи Сеояна онемели, а волнаapalящей боли направилась к его сердцу. Вместе со зверской болью Сеоян чувствовал, что ноги больше не в силах его держать. и он едва не упал, потеряв равновесие. Под воздействием сильной боли, изначально слабая долгий Силаяна стала более оживлённой, чем раньше, и быстро текла через пути Ки и точки давления на плечи Силаяна. Нити холода медленно проникали в его кости, постепенно укрепляя их. «Е... Ещё!» – кричал юноша, стиснув зубы. Когда боль в плече постепенно утихла, юное лицо Сяояна наполнилось упорством и настойчивостью. Смотря на упорного Сяояна, удовлетворённая улыбка появилась на иссохшем лице Яолао. Слегка кивнув, он снова выстрелил у материализованной даоки из своей ладони. Все удары Яолао были направлены в самые крепкие части тела, они были не в состоянии серьёзно повредить юноше. Однако Бойля от них была максимально возможной. Бойля от ударов плетью даоки была нестерпимой, заставляя юное лицо Сяояна искажаться в страданиях. С каждым ударом яоао тело Сяояна пересекалось всё большим количеством шрамов. Папах! Прозвучал очередной выстрел даоки, и Сяоян, наконец достигший своего предела, рухнул словно подрубленное дерево. Айчайно хватая воздух, Сео Яно вытер со лба холодный пот и подняв голову вверх спросил: Учитель, ну как? Не плохо. Сегодня ты выдержал 84 удара плетью доуки. Твои результаты сильно улучшились по сравнению с тем, что было полмесяца назад, когда ты мог выдержать лишь 9 ударов. Кивнув Яоа, с улыбкой на лице. Вспышка удивления промелькнула в его глазах. За прошедшую половину месяца Сяо Ян продемонстрировал неожиданное упорство. Например, сегодня Яо Лао первоначально предполагал, что Сяо Ян сможет выдержать 70 ударов плетью Даоки, но он со своим упорством смог выдержать больше. Яо Лао не мог не восхищаться духом Сяо Яна. Услышав слова Яо Лао, Сил-Ян испустил глубокий вздох и упал на землю. Придя в чувство, он медленно пополз назад, за одеждой, которую он положил на соседний камень. Когда он одевал одежду, то прохладная ткань касалась синяков. Сил-Ян сдрагивал и стискивал зубы. Прозрачный Я-Лао превратился в луч света и исчез в чёрном кольце. Прежде чем исчезнуть, он обронил фразу, которую уже говорил бесчисленное количество раз. «Немедленно возвращайся домой и погрузись в эликсиры духовных основ, чтобы убедиться, что перенасыщенная энергия и кровь не прячет скрытые повреждения!» Кивнув, Сил-Ян закончил одеваться и вышел из леса. Добравшись до своей комнаты, терпя боль, Сил-Ян быстро снял с себя одежду и в очередной раз залез в деревянную лохань с зелёной жидкостью. Ледяная зелёная жидкость облегчила боль от содранной кожи. И Сил-Ян, медленно закрыв глаза, наслаждался успокаивающим потоком жидкости. Через некоторое время дыхание юноши стало медленно успокаиваться, и он даже пару раз спорохнул. После болезненного избиения усталость поразила как тело, так и разом юноши, поэтому он быстро заснул. И пока он спал, по зеленой жидкости проходила легкая рябь, и частицы мировой энергии понемногу проникали в открытые поры Сил-Яна. Они очистили перенасыщенную от ударов плетью кровь и в то же время обновили и укрепили мышцы, которые уже были на пределе. Во время сна тело Селаяна было укреплено до совершенно нового уровня, в то время как мышцы Селаяна восстанавливались и укреплялись. Зелёная жидкость медленно становилась всё светлее. Очевидно, что энергия в жидкости уменьшалась. Селаян не знал, сколько времени проспал, но когда он проснулся... Тёплый солнечный свет уже проникал в его комнату. Потягиваясь всем телом, Сил-Ян услышал громкий хруст своих суставов. Когда он поднял голову, то понял, что всё его тело было полно сил и энергии. Сил-Ян не мог сдержать своих эмоций и закричал. «Отлично!» Когда юноша вылез из деревянной лоханки, то неожиданно обнаружил, что изначально зелёный эликсир духовных основ – уже превратился в прозрачную воду. Эх, мой эликсир уже закончился. Паджосо Вэнус Сиу Ян огорчённо покачал головой. Внезапно кое-что вспомнив, он счастливо закрыл глаза и тщательно оценил состояние Доуки. Мгновение спустя Сиу Ян открыл глаза и радостно засмеялся. Наконец-то я достиг пятого этапа.